«Она звала вас», — сказал он. «Она вас звала». «Могу я ее видеть?» Скарлет повернулась к закрытой двери комнаты Мелани. «Нет, там сейчас доктор Митт. Я рад, что вы приехали, Скарлетт». «Я тут же выехала». Скарлетт сбросила шляпку и накидку. «Поезд?» «Ну, она же не...»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 и словно призывая их опровергнуть ее слова. «Но почему Мелани ничего не сказала мне? Я бы никогда не поехала в Мариэтту, если б знала!» Глаза у Эшли ожили, в них появилась смуг Она никому ничего не говорила, Скарлетт, тем более вам. Она боялась, что вы станете ругать ее, если узнаете. Ей хотелось дождаться трех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 что брал за душу сильнее слов разрешите мне увидеть ее хоть на минуту я ведь здесь с самого утра и все жду но она разрешите мне увидеть ее хоть на минуту я хочу сказать ей я должна ей сказать что была не права не права кое в чем произнося эти слова она не смотрела ни на эшли ни на Скарлетт,